Глава 33 Опускаю руки, открываю глаза и возвращаюсь к реальности. Вновь смотрю на фотокарточку, найденную в почтовом ящике. Трое друзей, сбежавших от мирных проблем на жестокую войну. Выжил только один. И девушка за кадром, сделавшая снимок. Она исчезла, но готова вернуться. Переворачиваю фотокарточку, чтобы в сотый раз прочесть ее слова. Сегодня вечером в нашем месте. З. Вечер — это когда? В шесть или в семь, восемь? Когда стемнеет, решаю я. С первыми сумерками иду к паровозу Победа. Ждать лучше там. Но ждать не приходится. В окне старого паровоза замечаю силуэт, который тут же исчезает. Злата меня ждет. Она хочет встретиться в том же месте, где мы расстались, пусть при ужасных обстоятельствах, но были и светлые моменты нашей дружбы. Мы оба не ангелы, а обычные люди. Понять и простить друг друга — это ли не повод для встречи? С каждым шагом волнение нарастает. Даже не знаю, что я скажу ей. Вопросы, конечно, имеются. Самые простые — где ты была и почему скрывалась. Что Злата ответит? Или она спросит первой, почему ты есть, а их больше нет? Дверь в будку машиниста не заперта. Захожу. Телефоном не подсвечиваю, раз она так решила. В глаза мы посмотрим потом, когда поговорим в темноте. Так будет легче обоим. Ступаю внутрь и зову. Злата. И тут же получаю удар по голове. Боль кровавым вулканом вспыхивает в мозгу, и я проваливаюсь в страх. В тумане памяти опять последняя ночь на линии фронта. Темное небо, тишина. Я выхожу из хаты, иду за дерево, и уже знаю, что сейчас произойдет. Будет взрыв, и все погибнут. Все, кроме меня. Надо кричать, звать друзей, чтобы успели спрятаться. На этот раз я смогу их спасти. Я раскрываю рот и пытаюсь кричать, но голос не слушается меня. Пробую бежать, чтобы растолкать спящих, но тело отказывается подчиняться. Делаю отчаянное усилие и остаюсь на месте. Яркая вспышка, жаркая волна и мертвая темнота. Грудь сдавливает безнадежным отчаянием. Я опять. Никого не спас. Друзья опять погибли. А я выжил. Мне больно. Я без сознания, но живой. Я знаю, что очнусь в больнице с контуженной головой. Увижу окно с целыми стеклами и солнечный свет. Слипшиеся веки расходятся. Нет. Здесь темно. Это паровозная будка. Сознание мутное, я в кресле машиниста. Кто-то манипулирует моей безвольной рукой. Что-то вкладывает в ладонь, сжимают пальцы и поднимают мою руку на уровень головы. В висок упирается нечто твердое. Это ствол. Ствол пистолета! Я дергаю руку в сторону. Оглушительный выстрел. Роняю пистолет, зажимаю уши. Контуженная голова гудит. Только бы не отключиться. Не сейчас. Побеждаю паническую атаку и прихожу в себя. Под ногами тело. Темнота скрывает детали, но я слышу стон. Новый страх. Не из прошлого, а в реальности. «Злата, что с тобой?» В ответ только хрип. Хрип тяжело раненого. Слышал подобное на войне. «Что я натворил?» Включаю телефон, подсвечиваю фонариком. На полу мужчина. Свет влево-вправо. Больше в будке никого. Снова луч вниз. Пытаюсь рассмотреть окровавленное лицо. — Ты кто? — Помоги! — выдавливает он. — Какого черта ты здесь? Осматриваюсь и понимаю. Меня оглушили при входе в будку и усадили в кресло. Вложили в руку пистолет, чтобы инсценировать самоубийство. В последнюю секунду я дернул рукой, и пуля отрикошетила от чугунной топки. Попала в шею моему убийце и разорвала артерию. Теперь он захлебывается кровью. Я вспоминаю про записку на фотографии с подписью «З». «Где Злата?» Он молчит. «Это она тебя послала?» Убийца трясется. То ли отрицает, то ли подтверждает. Последний булькающий хрип, и его рука, сжимающая горло, опадает. Кровь больше не выходит с толчками сердца. Оно остановилось. Незнакомец мертв, а я в тупике, как этот паровоз. Час-другой прихожу в себя, мысли путаются. Надо что-то делать. Оставить тело как есть и уйти? Сюда никто не заглянет, разве что в следующем году, на день железнодорожника, захотят подкрасить. А как поступить с пистолетом? На нем мои отпечатки. Еще следы ботинок на полу. Да мало ли что. Смогу ли избавиться от улик? Осматриваю тело убийцы. Он без документов, но при деньгах. Сумма немаленькая, почти сто тысяч. На пальцах наколка четыре буквы. Если прочитать, получится «Пуля». От пули он и погиб. Накаркал. Но пуля, пробившая его шею, выпущена из пистолета моей рукой. Преднамеренное убийство? Самооборона? Оправдаться будет сложно. Лучше, чтобы пуля и пистолет исчезли. А в идеале и тело. Паровоз стоит в тупике, а мимо проходят поезда. Во сколько раз поезд тяжелее пули. Я сую пистолет в карман и вытаскиваю труп на железнодорожные пути. Мне здесь все знакомо. Прислоняю тело к трансформаторной коробке между главными путями, прячусь от видеорегистратора локомотива, слушаю приближающийся грохот. Удар воздушной волной — пора. Я толкаю мертвого убийцу под товарняк между вагонами. Многотонный состав не замечает препятствия, движется дальше, перемалывая тело. Огнестрельное ранение теперь. не найдут.